Однако, не подозревая о зловещих подозрениях, связанных с тайной его рождения, ничего не зная об измене своей матери, Флористан был уверен в успехе задуманного им обмана, полагая, что главное — разжалобить своего отца, человека хотя и нелюдимого, но весьма гордого своим родовым именем, а уж тогда тот пойдет на крайние жертвы, лишь бы не допустить того, чтобы имя это было опозорено. — Отец, — робко начал Флористан. позвольте же мне попытаться, не снимая с себя вины, объяснить вам, в силу каких невольных увлечений я почти что против собственной воли дошел до постыдных деяний, которых я не отрицаю. Виконт принял упорное молчание отца за молчаливое согласие и продолжал. — Когда я, к несчастью, лишился матери моей бедной матери, которая меня так любила. Мне было всего двадцать лет. Я был совершенно одинок. Не у кого было спросить совета, не у кого было искать поддержки. Я обладал весьма значительным состоянием. С детства, привыкнув жить в роскоши, я уже не мог обходиться без нее. Она стала для меня необходимой. Я и не подозревал, как трудно достаются людям деньги. Я тратил их без счета и без меры. К несчастью, я говорю к несчастью, это-то меня и погубило. Мои траты, мои самые безрассудные траты были замечены и оценены как проявление элегантности. Обладая хорошим вкусом, я затмевал людей, которые были в десять раз богаче меня. Первые успехи опьянили меня. И я стал законодателем в роскоши, подобно тому, как становится человеком военным или государственным мужем. Да, я любил роскошь не потому, что пошло кичился ею. Я полюбил ее так, как живописец любит свои полотна, как поэт любит свои стихи, как всякий артист. Я ревностно относился к своему творчеству, а моим творчеством была роскошь. Я жертвовал всем ради того, чтобы ее умножить. Я хотел, чтобы моя роскошь была красива, величественна, чтобы она проявлялась во всем, чтобы одна вещь в моем доме гармонировала с другой, начиная с моей конюшни и кончая моими трапезами, начиная с моего платья и кончая убранством моего особняка. Я жаждал, чтобы вся моя жизнь была образцом непогрешимого вкуса и элегантности, как всякий артист. Я, наконец, жаждал аплодисментов толпы и восторгов людей из высшего общества, и этого столь редкого успеха я достиг. Пока Флористан говорил, черты его лица мало-помалу утрачивали лицемерные выражения, глаза его горели от искреннего восторга, теперь он говорил правду». Поначалу его и в самом деле увлек не столь часто встречающийся дар постигать красоту роскоши. Виконт внимательно посмотрел на отца, и ему почудилось, что лицо графа слегка смягчилось. Он продолжал со все возрастающим возбуждением. «Я стал оракулом и знатоком моды. Моя похвала или осуждение приобрели силу закона». Меня оставили в образец, мне подражали, меня прославляли, мною восторгались. Все это происходило в высшем свете Парижа, другими словами, Европы, всего мира. Женщины разделяли всеобщее увлечение мною. Самые очаровательные дамы спорили между собой, кому выпадет удовольствие присутствовать на празднествах, которые я давал для избранных гостей. Везде и всюду неизменно восторгались несравненной элегантностью этих приемов, отличавшихся безукоризненным вкусом. Ни один миллионер не мог не только затмить меня, но даже сравниться со мной. Наконец я превратился в человека, которого нарекли королем моды. Этот титул все вам объяснит, если вы понимаете его смысл и значение. Я отлично понимаю и я уверен, что на каторге вы изобретете необыкновенно элегантный и изящный способ носить кандалы. Способ этот уже скоро станет модным среди всех обитателей каторги, и его назовут способом Сен-Реми, — сказал человек с кровоточащей иронией, и тут же прибавил, «А ведь Сен-Реми — это и мое имя». Он умолк, продолжая сидеть все в той же позе, подперев подбородок рукою. Флористану потребовалось немалое самообладание, чтобы стерпеть боль от раны, нанесенные ему столь едким сарказмом. Он продолжал уже более спокойным и смиренным тоном «Увы, отец, я ведь не из гордости рассказываю вам о моих былых успехах, ибо, повторяю вам, именно этот успех и погубил меня». Человек изысканный, вызывавший зависть и лесть, человек, перед которым заискивали не какие-нибудь прихлебатели, жаждавшие поживиться крохами с моего стола, а люди, чье положение в обществе было гораздо более высоким, чем мое, люди, перед которыми у меня было только одно преимущество — элегантность. А ведь элегантность, изящество играют в мире роскоши ту же роль, что непогрешимый вкус в искусстве. Я не выдержал испытания успехом, и голова у меня пошла кругом. Я перестал считать деньги. Я понимал, что растрачу свое состояние за несколько лет, но не задумывался над этим. Разве мог я отказаться от этой блестящей, лихорадочной жизни, где одни удовольствия сменялись другими, одни утехи следовали за другими, после одного праздника затевался другой, меня опьянили наслаждения, мне кружили голову восторги. О, если бы вы только знали, отец, какое это ощущение, когда тебя всюду встречают, как героя дня!» Когда, входя в гостиную, ты слышишь восторженный шепот, которым встречают тебя. Ты слышишь, как одна из женщин говорит другой, — это он, вот он. О, если б вы только знали это! — Я знаю, — холодно сказал граф, обрывая сына. — Я знаю. Не меняя позу, он прибавил. — Да, несколько дней назад на городской площади собралась толпа. Внезапно послышался громкий шепот, похожий на тот, которым вас встречают там, где вы появляетесь. Затем взоры всех собравшихся, особенно женщин, остановились на очень красивом малом. Совсем так, как они останавливаются на вас. И женщины эти показывали друг дружке на него, приговаривая «Это он, вот он». Совсем так, как приговаривают они в виде вас. «Но кто же был этот человек, скажите, отец? Это был мошенник, которого за подлог вели в железном к позорному столбу». «Ах!» — воскликнул Форестан, с трудом подавляя ярость. Затем, изобразив глубокую, но притворную скорбь, он прибавил. «Отец, вы просто безжалостны ко мне!» «Что же я еще могу вам сказать?» ведь я не пытаюсь отрицать свои поступки. Я только стремлюсь объяснить вам роковые увлечения, которые к ним привели. Так вот, можете обрушить на меня самый жестокий сарказм. Я все-таки попытаюсь дойти до конца в своей исповеди и постараюсь добиться того, чтобы вы поняли то лихорадочное возбуждение, которое погубило меня, ибо тогда вы, быть может, пожалеете меня. Да, ибо жалеют ведь безумца. А я был тогда безумцем. Зажмурив глаза, я отдавался блестящему вихрю удовольствий, увлекая с собой самых очаровательных женщин, самых приятных мужчин. Как же я мог остановиться? Это все равно, что сказать поэту, изнемогающему под тяжестью творчества, поэту, чей гений разрушает его здоровье. Остановитесь, хотя вы и охвачены неистовым вдохновением. Нет... Я, я не мог остановиться, не мог отказаться от королевства, которое сам и создал, уйти оттуда с позором, разоренным и осмеянным, чтобы раствориться в никому неизвестной черни, позволить восторжествовать надо мною завистникам, которым я до тех пор успешно противостоял, которых я подавлял и сокрушал. Нет-нет, сделать этого я не мог, во всяком случае, по своей воле. И вот наступил роковой день, когда в первый раз у меня не оказалось свободных денег. Я был просто изумлен, как будто такой день не должен был непременно наступить. Однако у меня еще оставались мои лошади, мои экипажи, обстановка этого особняка. Расплатившись с долгами, предварительно все распродав, я мог бы сохранить какие-то жалкие шестьдесят тысяч франков, быть может. Что бы я стал делать со столь мизерной суммой? И тогда, отец, я сделал первый шаг по стезе бесчестия. Я пока еще оставался честным, я истратил только то, что мне принадлежало. Но, начиная с того дня, я стал делать долги, которые, это было очевидно, уплатить не смогу. Я продал все, что мне принадлежало, двум из моих слуг, чтобы рассчитаться с ними и получить возможность еще полгода, не возвращая долги кредиторам, наслаждаться роскошью, которая всегда опьяняла меня». Чтобы уплачивать карточные проигрыши и продолжать мои безумные траты, я начал брать деньги у ростовщиков. Затем, чтобы расплатиться с этими ростовщиками, я брал в долг у друзей, а чтобы расплатиться с друзьями, стал брать взаймы у своих возлюбленных. Исчерпав все эти возможности, я оказался над пропастью. Из честного человека я превратился в афериста, Но я еще не сделался преступником, и тут я заколебался. Я хотел было решиться на отчаянный шаг. Участвуя в нескольких поединках, я уже знал, что не страшусь смерти, и я решил покончить с собой. «Ах, даже так?» «В самом деле», — осведомился граф со свирепой иронией, — «отец, вы мне не верите?» Такое решение было принято либо слишком рано, либо слишком поздно, — прибавил граф, по-прежнему не меняя позы и сохраняя бесстрастный вид. Флорстан, думая, что ему удалось разжалобить отца, рассказав ему о своих планах самоубийства, счел необходимым усилить впечатление от этой сцены театральным эффектом. Он отпер шкафчик, достал оттуда небольшой флакон зеленоватого стекла. И, поставив его на столик, сказал графу, — Некий шарлатан-итальянец продал мне этот яд. — И этот яд был приготовлен для вас? — спросил старик, по-прежнему подпирая подбородок рукой. Флористан понял истинный смысл этих слов. На сей раз на лице его отразилось неподдельное негодование, ибо он сказал правду. В один прекрасный день ему и в самом деле взбрело в голову покончить с собой. Но то была лишь мимолетная фантазия. Люди его по слишком трусливы, чтобы решиться хладнокровно и без свидетелей принять смерть, которой они, защищая свою дворянскую, а вернее светскую честь, смотрели в лицо во время дуэли. Вот почему он воскликнул, на этот раз не обманывая граф. «Да, я пал очень низко, но все же не до такой степени, отец. Этот яд я хранил для себя». И под конец испугались, — осведомился граф, не меняя позы. «Признаюсь, я отступил перед этим крайним решением. Ведь еще не все было потеряно. Люди, которым я задолжал деньги, были богаты и могли подождать. Ведь я был еще молод». У меня были нужные связи. Я надеялся, если не восстановить утраченное состояние, то, по крайней мере, добиться известного положения в обществе, определенной независимости, которая могла бы поддержать мой престиж. Многие мои друзья, быть может, даже менее способные, чем я, сделали быструю карьеру на дипломатическом поприще, а я ведь не лишен некоторого честолюбия. Стоило мне только пожелать и я был зачислен в состав посольской миссии, направлявшейся в княжество Герольштейн. К несчастью, через несколько дней после этого назначения карточный долг одному человеку, которого я ненавидел, поставил меня в крайне затруднительное положение. Я уже использовал все свои возможности. И тогда мне в голову пришла роковая мысль — Будучи уверен в собственной безнаказанности, я совершил низкий поступок. «Как видите, отец, я ничего от вас не скрыл. Я признаю всю отвратительность моего поведения. Я не пытаюсь ни в чем преуменьшить мой позор. У меня остаются два выхода, и я готов принять любой из них. Первый выход — покончить с собой» но таким образом оставить ваше имя запятнанным, ибо если я сегодня же не выкуплю за пять тысяч франков этот окаянный вексель, жалоба будет подана. Скандал разразится, и, живой или мертвый, я буду опозорен. Есть и другой выход. Отец, бросится в ваше объятие и умолять вас. «Спасите своего сына! Спасите ваше достойное имя от позора! А я клянусь вам завтра же уехать в Африку, поступить на военную службу простым солдатам и либо встретить там свою смерть, либо возвратиться к вам в один прекрасный день доблестью, искупив свое позорное прошлое. Я говорю вам сейчас, отец, чистую правду». Оказавшись в столь крайних и безысходных обстоятельствах иного выхода для себя, я не вижу. Решайте же, либо я умру, покрытый позором, либо благодаря вам. Я буду жить, чтобы исправить свой проступок. Все, что я говорю, отнюдь не угрозы и не пустые слова, запутавшие все юноши. Слушайте. Мне двадцать пять лет и у меня достанет мужество либо покончить с собой, либо стать солдатом, потому что идти на каторгу я не хочу!» Граф встал с места. «Я не желаю, чтобы имя мое было опозорено», — холодно сказал он Флористану. «Ах, отец, вы мой спаситель!» — с жаром воскликнул Виконт. Он уже готов был броситься в объятия графа, но тот ледяным жестом остановил его порыв. Вас, кажется, ждут до трех часов дня у того человека, в чьих руках находится подложный вексель. Да, отец. А сейчас уже два часа. Пройдем к вам в кабинет. Дайте мне перо и бумагу. Вот они, отец. Старик быстро написал. Я обязуюсь заплатить в десять часов вечера пять тысяч франков, которые должен мой сын, граф де Сен-Реми. Вашего кредитора интересуют только деньги. Вопреки угрозам, мое обязательство заставит этого человека согласиться на новую отсрочку. Пусть он побывает у господина Дюпона, моего банкира, в доме номер 7 по улице Ришелье. Там ему подтвердят надежность этого документа. «О, дорогой отец, каким образом смогу я когда-нибудь...» «Вы будете ждать меня нынче вечером в десять часов. Я принесу вам деньги. Пусть ваш кредитор ждет меня тут». «Да, отец, а послезавтра я отправлюсь в Африку. Вы убедитесь, способен ли я быть неблагодарным». Возможно, позднее, когда я смою свой позор, вы согласитесь принять мою признательность. Вы мне ничем не обязаны. Я уже сказал, что отныне мое имя больше никогда не будет опозорено. И оно не будет опозорено, — холодно ответил граф де Сен-Реми. Взяв свою дубинку, лежавшую на письменном столе, он направился к двери. «Отец, ну протяните мне, по крайней мере, вашу руку» воскликнул Флористан умоляющим тоном. Здесь, сегодня вечером, в десять часов, ответил граф, не подавая руки сыну. С этими словами он вышел. Спасен! вскричал Флористан, и лицо его засияло. Спасен!.. Затем, после минутного размышления, он прибавил почти. Спасен. Но это не важно, одно к одному. Быть может вечером... Я признаюсь ему и в другой истории, он уже сделал первый шаг и не захочет остановиться на полпути, вступив на столь благородную стезю, ибо его первая жертва окажется бесполезной, если он не пойдет и на вторую. А потом, стоит ли ему это рассказывать? Никто о том никогда не узнает. В самом деле... Если ничто не раскроется, я сохраню деньги, которые он даст мне для покрытия этого последнего долга. Мне с трудом удалось растрогать его, этого окаянного старика. Едкость его саркастических фраз заставила меня усомниться в его благих намерениях. Однако моя угроза покончить с собой, боязнь увидеть опозоренным свое имя, заставили его решиться. Да, именно по этому больному месту, и надо было его ударить. Он, без сомнения, не так уж беден, как это может показаться с первого взгляда. Если у него была сотня тысяч франков, то он ее, конечно, приумножил, соблюдая такую бережливость. Повторю еще раз. Его приход — это перст судьбы. Вид у него свирепый но думаю, что в сущности он человек добродушный, а теперь поспешим к этому сутяге. Виконт позвонил в колокольчик. На пороге показался бойе. Как же это вы не предупредили меня о том, что в доме находится мой отец? Вы проявили непростительную небрежность. Я дважды пытался обратиться к господину Виконту, когда он вошел в сад с господином Бодино. Однако господин Виконт, должно быть, поглощенный разговором со своим собеседником, махнул рукой, давая мне понять, чтобы я его не беспокоил. Я не позволил себе настаивать. Я был бы глубоко огорчен, если бы господин Виконт счел меня виновным в небрежности. Ну, ладно. Прикажите Эдвардсу без промедления запрячь в кабриолет пару рысаков. Бойе склонился в почтительном поклоне когда он выходил из кабинета в дверь постучали бое с нимым вопросом посмотрел на виконта войдите крикнул флористан второй камердинер вошел в комнату держа в руке небольшой позолоченный поднос бое принял у него из рук поднос с ревностной услужливостью и с почтительной поспешностью направился к виконту тот взял с подноса довольно объемистый конверт запечатанный черной восковой печатью. Слуги неслышно вышли из кабинета. Флористан вскрыл конверт. В нем лежали 25 тысяч франков в казначейских билетах. Никакой записки не было. — Положительно. — Сегодня необыкновенно удачный день, — воскликнул Виконт. — Спасен. — На этот раз, безусловно, и полностью спасен. Побегу к ювелиру. А, впрочем, — сказал он себе, — быть может, нет, обождем. Против меня не может возникнуть и тени подозрения. Стоит сохранить эти двадцать пять тысяч, черт побери! до да чего же я глуп, что усомнился в своей счастливой звезде. В ту самую минуту, когда она оказалась померкла, она вдруг загорается еще ярче. Но откуда появились эти деньги? Почерк на конверте мне. Незнаком. Поглядим на печать. На вензель. Ну да-да, я не ошибся. Буква Н и буква Л. Это она, Клотильда. Но как она могла узнать? И ни одного словечка. Это весьма странно. Но зато своевременно. Ах, Господи Боже, теперь я вспомнил. Ведь на сегодняшнее утро я назначил ей свидание. Угрозы этого бодино выбили меня из колеи, и я забыл о Клотильде. Подождав меня внизу, она, должно быть, ушла. Без сомнения, этот конверт с деньгами — деликатный способ напомнить мне, что она боится. Не забываю ли я о ней озабоченный денежными затруднениями. Да, это косвенный упрек в том, что я не обратился за помощью к ней, как обычно. Добрая Клотильда всегда остается самой собой, щедра и великодушна, как королева. Как досадно, что я дошел с ней до денежных просьб, ведь она еще так хороша. Да, порою я об этом жалею. Но ведь я прибегаю к ее помощи лишь в самых крайних случаях. Меня нужда заставляет. — Кабриолет господина Виконта подан, — объявил, входя в кабинет Буае. — Кто принес это письмо? — спросил у него Флористан. Не знаю, господин Виконт. — Действительно, я спрошу об этом внизу. Но скажите, на первом этаже меня никто не ждет? — прибавил Флористан выразительно взглянув на Камердинера. — Сейчас там больше никого нет, господин Виконт. — Стало быть, я не ошибся, — подумал Флорестан. Клотильда не дождалась меня и ушла. — Не соблаговолит ли господин Виконт уделить мне две минуты? — спросил Буайе. — Говорите, но поторопитесь. Эдвардс и я слышали, что герцог де Монбризон... Хотел бы обзавестись собственным особняком. Не будет ли господин Виконт так добр? И не предложит ли он герцогу свой особняк со всей обстановкой и конюшню, которая в полном порядке? Для меня и для Эдвардса тем самым представился бы весьма удобный случай сбыть все с рук, а для самого господина Виконта, быть может, это прекрасный случай, объяснить, почему он вдруг решил все распродать. «Черт побери! А вы ведь совершенно правы, Буайе. Я и сам предпочту такую сделку. Я увижусь с Монбризоном и поговорю с ним. Каковы ваши условия?» «Господин Виконт отлично понимает, что нам хотелось бы как можно лучше воспользоваться его щедростью. И получить больше того, что вы заплатили, это ясно как день. Ну что ж, поглядим, ваша цена...» — За все про все 260 тысяч франков, господин Виконт. — И сколько же вы заработаете на этом с Эдвардсом? — Около сорока тысяч франков, господин Виконт. — Неплохо. Впрочем, куда не шло, ведь в конце концов я доволен вами обоими. И если бы я составлял завещание, то именно такую сумму отказал бы вам и Эдвардсу. И Виконт вышел из кабинета, чтобы отправиться сначала к своему кредитору, а затем к герцогине де Люсене. Он ведь не подозревал, что эта дама слышала весь его разговор с Бодино.